Глава 33 третья. Идея Лианы мне нравится. Всё же законный способ узнать правду. Я приглашаю в кабинет своих соратников узкий круг людей, которым могу доверять безоговорочно. Друзья, поездку сегодня пришлось перенести из-за погоды, а вот государственные дела отменить нельзя. Жерас, отправь гонца к дознавателям. «Спроси, выяснили ли они чей на кошельке рисунок?» «Болтон, пригласи ко мне лекаря срочно». «Интересно, сколько времени понадобится Леане, чтобы приготовить еду?» «Задаюсь вопросом и тут же понимаю. Немного». «Нервно хожу по кабинету, обдумывая свой визит к королеве». «Не нравится мне поведение супруги. Ох, как не нравится!» «Назревает что-то серьёзное. Вот это и надо предотвратить, Ваше Величество!» Первым появляется Жерас с командиром отряда дознавателей. «Говорите!» От нетерпения мой голос хрипит, как несмазанная телега. «Прокашливаюсь!» Придворная дама Лима видела, как рисунок вышивала королева. «Так, Та и на чём она его вышивала?» «На ткани». Госпожа Лима не видела сам предмет. «Она здесь?» «Да». «Зови». Хрупкая маленькая женщина входит, испуганно смотрит на меня и падает на колени. «Ваше Величество, вы звали меня?» «Я показываю Жирасу на платок, в который накануне он завернул кошель». «Посмотрите сюда. Узнаете вещь?» Женщина не несмело поднимает глаза, потом качает головой. «Простите, Ваше Величество». «Я видела только рисунок на ткани, натянутый на пяльцы, в покоях Ее Величества. Но не знаю, кто занимался этой работой». Допрос заходит в тупик. Доказать, что вышивка — дело рук королевы, невозможно. Она сошлется на своих придворных дам, а преданные служанки подтвердят все, что прикажут. «Уведите ее! От раздражения хватаясь за рукоять меча!» «Хочется все крушить рубить, чтобы выплеснуть злость». Дама встает неуверенными шагами, идет к двери, но вдруг поворачивается. «Ваше Величество, я вспомнила!» «Что?» – дружно выкрикиваем хором. «Я видела этот кошель у его высочества Дилона. Он доставал из него деньги, когда расплачивался в лавке мастера золотых дел за украшение для Ее Величества». Все разрозненные части мгновенно складываются в одну картину. Дала вышел рисунок на ткани, из которой потом сшила подарок для брата. Ничего опасного в этой ситуации не было. Однако неясно, кто насыпал смертельный яд внутрь кошелька принца. И как эта вещица оказалась у арестанта. Этот вопрос нужно хорошенько обдумать. Гонец от Лианы появляется почти одновременно с доктором. «Я требую, чтобы вы осмотрели королеву», — резким тоном говорю перепуганному старику. «Но она не пускает меня в покой. Грозит отрубить голову, если буду настаивать». «Вот и пойдем вместе». «А что делать мне?» — спрашивает Брысь. Он то взлетает и садится на карниз окна, то трется возле моих ног. Желтые глаза горят, шерсть поднимается дыбом, крылья топорщица. Так кот реагирует на происходящее. Наблюдать? Крылья во меня на дух не переносит, не пустит в покой. А ты проследи за Делоном, он... Наверняка где-то рядом крутится. Я выхожу во двор и быстрым шагом направляюсь в сторону покоев королевы. Свита торопится за мной. понимая что недостаточно объяснил людям свою цель, но время поджимает. У крыльца мы встречаемся с поварами. Небольшая перепалка с питой даже бодрит. Я полон силы рвусь в бой. «Возьми кофе!» Шепчет мне Лиана и сует в руки чайник. Болтон сразу бросается ко мне, чтобы его забрать. Но я прижимаю теплый сосуд к животу и не отдаю. В покое королевы врываемся, как ураган, сметая все на пути. Служанки и горничные испуганно падают на колени. Придворную даму Питу, которая все пытается бежать впереди нас, сдерживает Жирас. «Я распахиваю дверь». Дала сидит у стола и проводит по лицу пуховкой с пудрой. «Ваше Величество, я не ждала вас с визитом!» Резко говорит она и вскакивает с места. «Я же просила мне не мешать!» «Ничего, моя королева, мне передали, что тебе уже лучше. Я принес угощение, хочу разделить с тобой трапезу». Говорю эти слова и наблюдаю за лицом жены. Она внезапно бледнеет, косится на ширму, на Питу, кожа которой покрывается красными пятнами. Но выхода у неё нет. При слугах и подданных выгонять короля и супруга из спальни — грубое нарушение этикета. Так и головы можно лишиться за неуважение к власти. Пита! Распорядись. Повара быстро накрывают стол. В удивительном ящике, который они принесли с собой, было блюдо с пирогом Лианы. Как только с него сняли крышку, сладкий запах выпечки распространяется по всей спальне. Что это? Королева небрежно трогает вилкой ароматный пирог. Попробуйте. Это называется «шарлотка». Ммм, божественный вкус. Далла отщипывает кусочек и подносит его к губам, но не кладёт в рот, словно прислушивается к себе. И я тем временем снимаю упаковку с чайника. Королева поводит носом и с ужасом наблюдает за моими действиями. Наливая кофе в чашки не спеша, «Получаю истинное удовольствие, дразня жену. Она целый год водила меня за нос. А когда, наконец, провели обряд, повела себя ещё более странно». «Что это?» — сипло спрашивает королева и обмахивается вышитым платочком. «Это кофе, напиток богов. Так и говорят восточные купцы, попробуйте». Королевский повар добавил молоко и мёд. Очень вкусно. Я подношу пиалу к губам королевы. Вижу, как увлажняются корни её волос. Как она начинает тяжело дышать. И вдруг отталкивает мою руку, срывается с места и бежит за ширму. Уходить Ваше Величество!» Истерично просит Пита и кидается следом за госпожой. «Стоять!» — рявкаю я. «Жерас, держи её! Лекарь, иди к королеве!» Перепуганный старик тоже ныряет за ширму. Характерные звуки доносятся ещё несколько минут. Потом королева, поддерживаемая врачом, выходит. Выглядит она плохо. Глаза лихорадочно блестят. И зло сверкают молниями. Бледное лицо похоже на прозрачную рисовую бумагу. Только искусанные губы пламенеют ярко и вызывающе. «Уберите это!» Она слабо машет рукой в сторону стола. Я подаю глазами знак слугам. Кофе выполнил свою задачу. Теперь приходит мое время. «Лекарь, осмотрите королеву!» Старик помогает королеве лечь на кровать. «Пропустите меня немедленно!» — слышится голос за дверью. Жирас бросается к выходу, но не успевает заблокировать его, как в комнату врывается Диллон. Он вне себя от бешенства и размахивает обнаженным мечом. Заметив меня, останавливается, словно натыкается на стену. «Как понимать ваше поведение?» — тихо спрашиваю я. «Кто позволил вам в таком виде появляться в покоях моей супруги?» «Это ты ведёшь себя недостойно!» — шипит он в ответ. «Неужели нельзя ставить в покое боленую женщину?» «Вот я и хочу выяснить, в чём причина недомогания моей жены». «Ты что-то имеешь против?» «Перехожу на ты и я!» «Не до соблюдения дворцового политеса. «Королева больше не твоя кузина!» «Она находится под защитой короля!» «Стража, выведите его!» «Ты еще мне ответишь за это!» «Не сдается Дилон и смахивает с плечи руки охранников!» «Я сам!» Он направляется к двери, но я король. Последнее слово должно остаться за мной. Поэтому в два прыжка догоняю и разворачиваю лицом к себе. Ты сейчас угрожаешь королю, правителю этой страны? Да какой ты король, вырывается у Дилона. А мне только это и надо. Государственная измена. Произношу четко и громко. «Схватите его!» «Нет! Ваше Величество, не надо!» Королева резко садится, потом меняется в лице и падает в обморок. Пита со слезами бросается к ней. Лекарь смотрит на меня. «В чем причина болезни королевы?» «Ваше Величество, нужно еще понаблюдать за ее величеством, но по всем признакам...» «Она ждёт ребёнка!» Ответ лекаря не удивляет. «Я внутренне готов к такому повороту событий. Конечно, я не знаю всех тонкостей женской природы, потому и надеюсь на медицину». После обряда консумации прошло две недели. Никто не ждёт такого быстрого результата, тем более что сам обряд проходил вопреки желаниям богов. Не уверен до конца в беременность супруги не только я. Королевский доктор тоже выглядит растерянным и мрачным. Он качает головой, словно мысленно спорит сам с собой, и прячет от меня глаза. Такое поведение скулапа порождает в моей душе сомнение. Что-то не так. Но что? На что мне хочет намекнуть Лиана? Да. Именно она настояла на этой проверке. Делаю улыбку как можно шире и восклицаю. Чудесная новость! И вы хотели скрыть это событие от королям? Нет, что вы! По лицу дамы Питы ползут красные пятна. Она машет платком перед лицом королевы и зло поглядывает на меня. В ее глазах я настоящий тиран. раз выясняю подробности в тот момент, когда королеве плохо. А со стороны кажется, что хотели. Ее Величество просто готовилась преподнести вам сюрприз. Отодвигаю служанку и сажусь на край кровати. Дала уже пришла в себя. Что-то на этот раз обморок был коротким. Я пытаюсь поймать взгляд жены, но она смотрит куда угодно, только не на меня. «Ваше Величество, как вы?» «Назвать эту женщину дорогой или любимой не могу!» «Язык не поворачивается!» «Знаю, что наш брак больше политический, чем житейский!» «Верховный жрец спит и видит, как с помощью племянницы завладеть властью!» «Король ему нужен только марионеточный!» «А я начинаю огрызаться!» «А ты не видишь!» «Дала с вызовом смотрит на меня!» «Мне плохо, а виноват ты!» «Что ж, раз я виноват, исправлюсь». «Болтон?» на да, Ваше Величество». «Я думаю, хорошую новость нужно объявить народу и отметить пиром для чиновников и горожан». «Говорю, а сам наблюдаю за мимикой жены». «Её лицо вытягивается, рот приоткрывается». Словно она хочет что-то сказать, потом захлопывается. Сейчас Дала напоминает рыбу, вытащенную из воды. Чувствую ее ненависть ко мне. «Как «Какой пир?» Жена резко садится. «Не надо пира! Лекарь сказал, что за мной еще нужно наблюдать». «Хорошо. Болтон, тебе неделю хватит на подготовку?» «Да, Ваше Величество». Я слышу, как королева скрипит зубами от ярости, но возразить не может. «Вот и славно!» Наклоняясь к жене, хочу поцеловать ее в лоб. Она отшатывается от меня, как от чудовища, готового проглотить невинную жертву. Червячок сомнения, появившийся в душе, начинает расти. «И чего королева так боится?» Рождение наследника для нее настоящее благо. Если это будет принц, жена укрепит свою власть при дворе, а ее дядя полностью приберет к рукам королевство. Сопротивляться клану крипанов я не смогу. Я выхожу из покоя жены, ко мне на плечо садится брысь. Он выразительно косится желтым глазом. Без слов, понимаю, что есть новости, но пока сосредоточен на разговоре с лекарем. Ваше Величество, мнется старик, что тебя смущает? Понимаете, по всем признакам ее Величества в положении, я чувствую по двойному пульсу, что в ее теле зародилась новая жизнь. Но... Что оно Сердце учащенно бьется от тревожного чувства, сосущего под ложечкой. «По срокам еще рано. Вот если бы уже месяц прошел...» Он ловит мой мрачный взгляд и торопливо продолжает. «Беременность королевы — чудо, посланное нам небесами!» Лекарь низко кланяется. Я его понимаю. Старик сейчас между двух огней. Скажет все честно и прямо, попадет под гнев королевы. Попытается скрыть от меня правду, может лишиться головы. Вот он и выкручивается как может. Есть ли другой способ выяснить правду? Честно признаться, я не очень верю в чудеса. А вот в измену королевы запросто. Сразу становится понятно, почему она год морочила мне голову. Наверняка вместе с дядей искала благовидный предлог, чтобы сместить меня с трона и занять освободившееся место. Еще и Дилон, принц недоделанный, рядом с Далой вертится, защитничек. «Можно провести осмотр <глы> изнутри». Эм, рукой. Я вижу, что лекарь мечется, не знает, куда смотреть и как объяснить правителю тонкости медицинской науки. Так обследуют коров и лошадей. Так сделай. Эм, но королевских особ нельзя, как животных. Э Это нарушение этикета. Придется подождать, Ваше Величество. «Да и при таком маленьком сроке результата не будет». «А чего ждать, когда ребёнок родится?» «Ну...» «Бедный лекарь отводит глаза». «Да...» «Я теряю интерес к разговору. Этот путь тупиковый. От лекаря правды не добиться. Нужно придумать другой план». «Слушай, Анри...» Начинает кот, когда мы отходим от покоев королевы на приличное расстояние. «Солежка за Делоном оказалась очень увлекательной». «Говори». «Я лучше покажу». «Я зову с собой Жираса и парочку стражников, и иду за котом. Тот петляет по дворцовым переулкам». Несколько раз поворачивает, и мы оказываемся возле королевской оранжереи. «И что дальше?» Я в недоумении смотрю на брыся, который ныряет в приоткрытую дверь. «Идите за мной!» Работники, завидев короля, который никогда не показывался в этом углу двора, падают на колени и прячут лица. Одна женщина от испуга выронила огурец, надкусанный с одной стороны. По законам страны, всё, что находится во дворце и его окрестностях, принадлежит королю, в том числе овощи и фрукты. За воровство женщину могли отправить на казнь. Но я, молча поднимаю огурец, и сую ей в руку. На будет велик наш король!» — дружно ревут работники оранжерей и неистово молятся. «Мы идём по длинному проходу в душном и влажном помещении». И мое лицо покрывается потом. Брысь подводит нас к потайной двери в углу. Она прикрыта густыми зарослями каких-то высоких растений. Нам сюда. А ключ? Придется обойтись без него. раз бросается к двери и дергает ее за ручку. Но замок держится крепко. Нет, так дело не пойдет. Останавливаю его я. Если мы сломаем дверь, наши враги затаятся. Нужно поймать Делона на месте преступления. Куда ведет эта дверь? В потайной ход. Мимо библиотеки, прямо к покоям королевы. И ты видел своими глазами, как Делон сюда входил? Нет. Он отсюда выбежал, когда вы... Пришли навестить королеву. Я поднялся высоко и сел на дерево. Так мне лучше были видны все дворы. Вот и заметил его. Он сначала выскочил из оранжереи. Остановился, словно что-то забыл. Вернулся, дверь открыл. Я за ним. Так и узнал всё. Молодец, котик. Ты настоящий друг. Значит, принца нужно поймать. Ты же его в тюрьму посадил. Как посадил, так и выпущу. Ваше величество. Раздаётся сзади дрожащий голос. Я поворачиваюсь. Сгорбленный человек средних лет стоит в двух шагах и смотрит на меня. Жерас напрягается и заслоняет меня с собой. Что такое? «Вы ищете ключ от этой двери?» «Да, ты знаешь, где он? Человек протягивает мне большой черный ключ. Я даю работнику монету за услугу, и он вспыхивает от радости». Что ж, покорена еще одна душа подданного. День прожит не заря По узкому коридору мы вынуждены пробираться друг за другом. Здесь мрачно, темно и пахнет сыростью. Сразу понятно, что этот проход не проветривается. Вскоре оказываемся возле еще одной двери. Там, шепчет мне брысь на ухо. «Врываемся!» «Стой на месте!» Я хватаю кота. «Испортишь мне весь план по поимке изменников!» «Жерас! Попробуй, дверь закрыта!» Командир гвардейцев осторожно трогает ручку. К моему удивлению, створка бесшумно открывается. Я просовываю голову внутрь, вижу оборотную сторону ширмы которая находится за кроватью королевы, и слышу приглушенные голоса. «Ваше Величество, что вы будете делать?» спрашивает Питта. В ее голосе звучат слезы. «Не паникуй раньше времени. И почему мне достаются такие глупые мужчины? Один дурак подбрасывает яд, а второму непременно нужно узнать подробности моего состояния». «Ваше Величество, а вдруг король догадывается?» «Тише! Молчи! У этих стен есть уши!» «Мы переглядываемся, и я осторожно закрываю дверь». «Ясно, что у королевы полно секретов и тайн. Пришло время вывести ее на чистую воду. Вот только сделать это надо прилюдно. Так...» чтобы она снова не выкрутилась.